Глава 22. МИУРА «Когда мы взлетели, я проверил сигнал с айфона, но, к сожалению, сети до сих пор не было. Я уточнил у Эми, почему нет связи. «Вокруг острова смерти очень нестабильный чакрафон», охотно ответила она. «Воды опасные, и ветры тоже. Часто возникают аномалии, Даже звери стараются не попадать в эту зону. И когда появится сеть, я постучал пальцем по костяному корпусу Зайфона. За когда подлетим к Миуре через шесть часов я кивнул и вытянул ноги. Мы сидели в небольшой комнатке, и кроме меня, Бори и Эми здесь был горо Сакураи. Двухметровый мужик с хищными глазами подозрительно поглядывал то на меня, то на Эми, но я не обращал на него внимания. Попробую немного поспать, предупредил я Эми и прикрыл веки. Я хотела тебе вопросов позадавать потом. Разбудил меня какой-то шум. Я протер глаза и увидел небольшого белого обезьяна, который дергал Борю за ухо. «Паршивая свинья! Как ты меня назвал?» Старческим голосом восклицал примат на чистом языке русов. «Мохнатый голь жираф!» Боря пытался вырваться, но обезьян держал крепко. Я непонимающе посмотрел на довольную Эми. «Это Широзару, призывной зверь дяди». «Да отвали ты от меня, шерсть старая! Я дедушке все расскажу!» Сразу после громкого крика Бори раздался звук удара, и моего Ниру впечатало в стену. Он медленно сполз по стене и остался лежать на полу. По нашей связи я чувствовал, что с ним все в порядке, поэтому не стал его трогать. «В следующий раз я тебе пятак на задницу натяну. Будешь свинячим колесом с копытами», — проворчал старый обезьян и подошел ко мне здравствуйте мастер Широзару!» — я обозначил вежливый полупоклон все таки этот зверь сильнее меня как минимум четвертой метки хотя скорее всего пятый человек кивнул обезьян ты дал свину слишком много воли его глупость и сумасбродство однажды погубит вас обоих или его острый язык поддакнула эми «Услышал ваши советы», — кивнул я. Широзару несколько долгих секунд смотрел на меня, затем цокнул языком и пошел к гору, бормоча на ходу. «Какая же наглая молодежь пошла! Что свин, что человек! Два придурка! Тьфу!» Дедушка Широзару всегда ворчит и ругается. Чуть виновато пробормотала Эми. «Ты не злись на него!» Я отмахнулся. Еще бы я на обезьяну злился. Мне и споров со свиньей за глаза хватает. Сколько осталось? Я достал за айфон и проверил сеть. Работает. Мы уже подлетаем к Миуре. Думаю, через часа два приземлимся. Я открыл почту. Я тебе писала, Смутилась Семи. Вижу. Я легко улыбнулся, проматывая десятки ее сообщений. Ты не отвечал. А я хотела узнать, как ты, и новые страницы дневника Анабель нашла, кстати. Когда Эми упомянула о богине милосердия, я моментально стал серьезнее. На данный момент я нахожусь на территории Нипонских островов, то есть могу связаться с Алексом, жидким чипом Анабель. Всего один раз и ненадолго, но могу. Вопрос в другом, стоит ли мне это делать? Мотивы Аннабель кажутся зыбкими и непонятными, как и некоторые ее действия. Но больше всего меня беспокоит реакция Ордена Льва. Они знают обо мне и имеют на меня какие-то виды, а Орден Льва создала именно Аннабель. Еще меня немного пугает то, что Алекс вообще жив и может взаимодействовать с людьми. Жидкий чип, которому несколько тысяч лет тебе не интересно раздался недовольный голос эми конечно интересно я усмехнулся вот гадаю что ты можешь потребовать взамен страниц дневника что нибудь красивое ответила эми то что я смогу перенести на холст я что ли сонно пробормотал боря успевший задремать пока отлеживался на полу после удара обезьяна я красивый «Но рисовать меня нельзя. Только если поесть дашь». «Тебе ничего, кроме помоев, нельзя давать», — подал голос обезьян, у которого, как оказалось, был прекрасный слух. «Нет, тебя я есть точно не буду», — с отвращением огрызнулся Боря. «Может, подойдут снимки с восточных племен?» — задумчиво протянул я. Жаль, что не додумался сделать несколько фотографий в Мире Двенадцати или Пирамиде Анубис. А там было что-то красивое, заинтересовало Семи. Дай мне минуту, позже все объясню. Я просмотрел сообщение Наты, стараясь игнорировать переругивание обезьяны и свиньи. Первые десять писем были однотипными, наподобие этого. «Ната, ты там живой? Эй!» А вот дальше тетя начала присылать короткие сообщения, описывающие то, что происходит в мире. «Ната. Катя у нас, она в порядке», — приняла фамилию Беловой. «Ты похотливый гуль, как успел в тюрьме ребенка заделать». «Ната. Твой брат Артем объявил о создании области Рака. Это новая тюрьма, и там тоже будут добывать небесную вату». Она находится рядом с Петербургом. Как он умудрился такое провернуть? НАТО. Катя родила. Ребенок здоров. Пол не скажу. Сам потом узнаешь. Имя тоже не скажу. Это наказание для тебя. НАТО. Началась война со скандинавами. Ходят слухи, что их поддерживают англы. Империя в очень опасном положении. НАТО. Твой отец посетил усадьбу Беловых. Я знала, что ты не умер. Ната, В столице не проходит и дня, как кто-то умирает. У нас тоже такое бывает, хоть и не так часто. Артем Разящий оказался очень жестоким человеком. Я недавно была в столице, там видела его. Ната, Война продолжается. Артем сегодня объявил предателями целый род чернокнижников в городе Воронеж. Вырезали всех. НАТО. нипонские острова и Франки направили войска нам на помощь. Германские земли и Иран пока придерживаются нейтралитета, и это странно. Германцы всегда ненавидели англов, как и Франки с нипонцами НАТО. Кто-то начал распространять слухи о том, что ты невиновен в смерти принца Михаила. Обвиняют Луизу. НАТО. Артем отреагировал на слухи. Весь клан Беловых почти в полном составе отправили на передовую. Глава клана казнен. НАТО. Артем пригласил Катю и ребенка в столицу. Она уехала. С ней Еспер и Ваня, твои знакомые. «Если ты наконец-то прочитаешь сообщение, знай, ты не должен возвращаться в империю. Тебя убьют. Насчет Кати не переживай. Она будет в безопасности. Лучше свяжись с отцом. Он подскажет, что делать. Дедушка сейчас на границе. Не сможет тебе помочь». «Что с тобой?» Эми дотронулась до моего плеча. «Чего такой хмурый?» «Да вот, читаю о том, что в империи творится». Я убрал за айфон. «Да, я слышала», — Эми посмурнела. «Артем себя странно ведет». Я промолчал, стараясь не показывать эмоции. А они были, и в основном злость. Я давно понял, что пока не убью Луизу, не видать покоя ни мне, ни моим близким. Но сейчас к списку врагов, которых необходимо уничтожить, прибавился еще и ее сын Артем Драгин, хотя он уже разящий. Когда я думал о том, что он взял в заложники Катю и моего ребенка, а по-другому это и не назвать, внутри меня все закипало от бешенства. На правой руке проявился мой алый доспех, покрытый корочкой льда. Инчакра отреагировала на негативные эмоции. Боря, почувствовав мое настроение, извернулся из лап кричащего обезьяна и прыгнул мне на руки. «Что там с тобой?» — он заглянул мне в глаза. «Что-то плохое случилось?» «Пока все нормально». Я похлопал поросенка по голове, успокаиваясь. Доспех исчез. «А что там?» Мой братец себя плохо ведет. Эми заинтриговали мои слова. Что сказал Артем? Он держит при себе людей, которые мне дороги. Я снова почувствовал злость. Он не тронет их, с абсолютной уверенностью заявила Эми. У вас один отец, и Артем точно не станет вредить тебе через родственников. Это слишком низко. Артем чуть младше тебя, но он уже квадро. Последние слова Эми успокоили меня окончательно. Мой ребенок — его племянник. Тот, кто достиг грани квадров 17, никогда не повредит своей крови. А в это время дирижабль пошел на снижение. «Во дворце хранится артефакт, который создает образы твоих мыслей», — вдруг сказала Эми. «И что?» — не понял я. А ведь дознаватели Московии, вероятно, именно с помощью подобной штуки вытащили воспоминания служанок, которые видели, как я отравил Михаила. И это стало главной уликой против меня. Ты обещал рассказать, что красивого увидел в пирамиде и мире двенадцати. С этим артефактом ты покажешь мне, как там было» а я взамен отдам все страницы дневника Нобель, которые нашла и которые попрошу у бабушки. Я, чуть подумав, кивнул. Немного опасно использовать на себе неизвестный артефакт, влияющий на головной мозг. Но если нипонцы захотят навредить мне, им не нужно прибегать к хитростям. Даже этот старый обезьян, который только и делает, что ругается, сможет в одиночку меня скрутить. Я снова достал за айфон. Осталось несколько минут до приземления. Первым делом я написал Нате. «Арчи, я жив. Не скажу, где нахожусь. Это может быть опасно. Спасибо, что позаботилась о Кате. Ты не знаешь, как там мои друзья, которые остались на территории восточных племен. Отец про них ничего не говорил? Еще у меня просьба». Мне нужны узоры для трибусов и, желательно, связанные с цепями. Чем больше, тем лучше. Уверен, что НАТО поможет мне в этом крайне важном для меня деле. Следующее письмо Есперу. Арчи, скажи Кате, что я в порядке. Я помассировал веки. Очень хотелось написать. Скоро я заберу ее. Надо только немного подождать. Но я понимал, что это ложь. На данный момент я слаб. Если сунусь в столицу, умру сам и подставлю Катю с ребенком. И неизвестно, сколько времени уйдет на то, чтобы стать достаточно сильным. Дирижабль приземлился, и горо что-то сказал на нипонском Пойдем, Эми встала. Мы в Миуре. Отсюда на поезде поедем, в Токио. Я убрал зайфон. За и поднялся на ноги. «Надо бы связаться с отцом, но у меня нет его почты на Зайфоне, а показывать Люцифон Ниппансам не хочу. Все же это запрещенный артефакт, и кто знает, как они отреагируют». Горо подошел ко мне и протянул свернутый черный плащ, на котором лежала белая костяная маска. «Для твоей же безопасности», — пояснила Эми. Будет плохо, если тебя кто-то узнает. Я согласно кивнул и взял одежду. — А мне надо плащ и маску? — хрюкнул Боря. — Тебе шпажку надо, — встрял обезьян, — и огонь посильнее, чтоб прожарился хорошо. — Ты же спрятаться можешь. Зачем тебе маска? — улыбнула семья. — Несправедливо, — буркнул Боря, зарезая мне за шиворот. Мы вышли из дирижабля. Я шел между Эми и Горо, впереди ковылял обезьян, а вокруг нас обступили огранцы из гвардии. «Я слышала, что у тебя родился ребенок», — странным голосом сказала Эми. «Да». «А как его зовут? Мальчик или девочка?» «Не знаю». «Хм!» — Эми смущенно кашлянула. Наша процессия замедлилась, затем остановилась. К гору подбежал усатый мужчина, непонят в форме огранца, поклонился в пояс и заговорил с ним. Эми подошла поближе и прислушалась, нахмурилась. Горо постоял, пожевал губы, затем что-то ответил усатому. Мужчина обрадовался, поклонился в пояс и убежал. «Оказывается, Миура уже третий день под осадой гулей», — пояснила Эми, «И сейчас все вокзалы закрыты, а у нас гулья-волна может длиться больше недели». «И что теперь?» — полюбопытствовал я. «Гвардия поможет убить командиров волны». Мы продолжили двигаться и вскоре вышли с территории пирса. «Я тебя провожу. Беги за мной». Эми запрыгнула на столб и помчалась по высокому ходу. Я с отчетливым удовольствием последовал за ней. Как же давно я не бегал по столбам. Но мое ликование быстро сменилось изумлением. Когда я двигался внизу, в окружении огранцев, не видел ничего, кроме каменной земли. Да и не очень интересно мне было разглядывать пейзажи. Голову забивали другие мысли. Но, прыгая по трехметровым столбам, я не мог не заметить город, покрытый туманом. Первое, что бросилось в глаза — высотные дома в этажей 20-30. Где-то справа в тумане терялась защитная стена. По дорогам ездил общественный транспорт на рельсах, с виду очень похожий на трамваи. А еще было очень много рекламы. На каждой улице, которую мы пробегали, в глаза бросалось огромное количество ярких вывесок. Из динамиков раздавался зазывающий голос. В многочисленных трамваях было очень много народа. «Красиво, да?» — бросила Эми через плечо. «Шумно!» «На Нипонских островах большое население, а территории мало. Но скоро мы попадем в районы кланов, и ты удивишься!» Я не стал спорить. Миура сильно походила на город с земли. Может, снова влияние Аматерасу? Мне вдруг в голову закралась одна мысль. А если все агранцы, бывшие подопытные земли, специально оставляют на тере свой уникальный след, чтобы лишний раз подчеркнуть свою исключительность и отличие от остальных людей, чтобы напомнить самим себе, что они другие, что у них другие корни. Тот же Зайфон Анабель прекрасно послужил бы таким якорем. Эми остановилась. Я перепрыгнул на соседний столб. Дорогу преграждала пятиметровая стена с воротами. По стене патрулировали огранцы. У ворот тоже. Сейчас Гора разговаривал с одним из стражников. «Тут пешком придется». Эми спустилась на землю. Я последовал за ней. Ворота нам открыли, и мы прошли внутрь. Как будто другой город пробормотал я, когда взлетел на ближайший столб. «Клановые земли», — хмыкнула Эми, — «в империи русов все так же, только не так удобно. В этом месте дороги были широкими, и по ним не ездил общественный транспорт. Вместо него — личные автомобили». Впрочем, я не удивлен. Даже на своем уровне я примерно представляю, как собрать простенькую машину. Неудивительно, что нипанцы, которые считаются лучшими артефакторами на Терре, тоже на такое способны. Уверен, что и на островах Англов существуют подобные средства передвижения. Но если наземный личный транспорт меня не удивил, то вот летающие автомобили... Это чакры мобили, с гордостью сообщила Эми. Только на Нипонских островах делают такие. Для их создания нужно накладывать многогранные узоры. Гора что-то крикнул, и Эми бросила. Побежали! На клановых землях не было высоток. Максимум пятиэтажные дома из камня. Пробегая над широкими, гладкими улицами, я рассматривал их и думал над разницей между Нипонскими островами и империей русов, где до сих пор в качестве передвижения использовались собачьи повозки. И это ведь мы не в столице, а в портовом городе, и сейчас самый разгар гульей волны. Но не в районе с многоэтажками... Ни на клановых землях я не заметил на лицах людей следа тревоги или страха. Они абсолютно уверены в своей безопасности. «Амиура — большой город по меркам Ниппонских островов», — негромко спросил я, уверенный, что имя услышит. «Нет», — ответила она, — «он входит в состав младших городов. А зачем ты спрашиваешь? Интересно». «Люди в этом небольшом городе живут лучше, чем в Петербурге», мысленно произнес я, чувствуя горечь. «От одежды до жилья. В этом месте все было лучше». «Ты еще не видел Московию», — заметила Алиса. «Но, согласна, уровень жизни гораздо выше. Оно и неудивительно, учитывая, в каком положении находится империя русов». Вряд ли иностранным фракциям в империи выгодно развитие страны. И сейчас, когда у власти сын Луизы, ситуация в стране с каждым днем будет ухудшаться, и это может вылиться во что-то трагичное, вроде полного захвата страны. Не думаю, скорее усилится теневая власть Франкии, но открытого захвата не будет, другие страны не позволят. «Сейчас идет война, где каждый день умирают агранцы и чернокнижники. Если империя критически ослабнет, ее просто разделят между собой другие страны. Пока мы с Алисой спорили о мрачных перспективах империи, я не заметил, как впереди появились очертания стены. Ты не способен ни на что повлиять на грани Трибуса». Жестко сказала Алиса, не пытаясь смягчить свои слова. «Сейчас вся надежда на тайник Хаматерасу. Я уверена, она должна была тебе что-то оставить». Я кисло усмехнулся. «Понимаю, что нужно усилить себя любыми способами, но чувство, что мое будущее зависит от подарка кого-то другого, даже если эта сама богиня меня угнетала». Когда мы спрыгнули перед стеной, Эми переговорила с горо и вернулась ко мне. Пойдем на стену, там мы сможем посмотреть на то, как дядя и другие гвардейцы сражаются с гулями, и там же нас никто не побеспокоит. Эми серьезно посмотрела мне в глаза. У меня к тебе очень важный вопрос, который я должна задать. Согласен, идем, кивнул я. И я тоже задам очень важный вопрос, на который ты должна ответить. Посмотрим. Эми легко улыбнулась и направилась к стене.